У самого синего моря. Оказывается, на перроне меня уже ждали. Мужчина в расписных парусиновых штанах вынырнул откуда-то сбоку и показал мне два пальца. Я не понял. — Есть комната на двоих, — сказал мужчина, глядя в сторону. — Пятнадцать минут до моря. Рядом театр, кино, ресторан, баня, гастроном, аптека, цир, детская консультация и зубоврачебный кабинет. Это будет стоить рубль. — Комната? — наивно спросил я. Нет, рубль мне за обслуживание, а комната как везде. Я дал ему рубль. Если вам предлагают комнату в таком пышном окружении и всего через три минуты после приезда, не стоит привередничать. Надо ценить чуткость. Мужчина спрятал деньги в парусиновые штаны, махнул рукой по направлению большого каменного дома и, выставив два пальца, кинулся за следующим клиентом привыкай сказал я себе ты на йоге здесь все необычно говорят даже большая медведица в четыре раза крупнее нашей рядом с вокзалом под тенью кинжалообразного кипариса решительный брюнет торговал пирожными я протянул полтинник и попросил завернуть одно и коржик дам сказал брюнет не надо засопротивлялся я и пирожное тоже верните деньги я пошутил нет дам настойчиво повторил брюнет Вы не знаете, какой это коржик? Мах, это такой коржик! Благодарить будете!» Я спрятал коржик в карман и отправился разыскивать комнату. Ужинал я в том самом ресторане, который был рядом с зубоврачебным кабинетом. Официантка порхала. Официантка расточала улыбки и предупредительно заглядывала в глаза. Потом она суммировала стоимость съеденных мною чебуреков, салата и хлеба, Секунду подумала и, больше ничего не обнаружив на столе, бросила на счеты еще семьдесят копеек. — Так, — сказал я, — конечно, непомерный план. Официантка скромно потупилась. Книга жала, разумеется у директора. Официантка кивнула. — А директор в длительной командировке на земле Франца Иосифа. Официантка оскорбленно подняла брови. — Ну хорошо, — сдался я, — принесите пачку сигарет. — Сигареты у швейцара, — сказала она. Швейцар порылся у себя в столике, достал пачку лайки и побрызгал ее одеколоном. Я подал ему гривенник. — Молодой человек! — возмутился швейцар. Э, — Виноват, — сказал я и протянул ему еще пятнадцать копеек. Я вышел к набережной. Кругом благоухали магнолии, кивали головками розы, мерцали седые эвкалипты. Возле фонтана ко мне подошел детина с увесистой треногой в руках и заявил «Вы случайно попали в мой объектив. Я не удержался и сфотографировал вас на фоне этого великолепного фонтана». «Сколько?» — спросил я. «Рубль», — быстро ответил детина. Я отдал ему рубль и поклялся никогда в жизни не останавливаться на фоне каких бы то ни было фонтанов. Потом рысью спустился к морю. Море было восхитительным. У берега желтое, чуть подальше зеленое, потом голубое и, наконец, темно-фиолетовое. По этому спектру катались белые барашки. На берегу стоял человек в светлом костюме со строгими руководящими плечами. Я подошел и молча протянул ему полтинник. — что такое? — удивился человек. — Я сказал, что хочу искупаться. — Так упайтесь на здоровечко! — разулыбался человек. — Цэ бесплатно!